Глава двадцать пятая. Сарая. В гостиничном номере стало слишком тихо после ухода Грэма. Оставшись наедине с моими мыслями, я раз десять брала телефон и снова откладывала его. Кому бы позвонить? Не было человека, на чье беспристрастное мнение я могла бы рассчитывать. Для моей матери или сестры ситуация была слишком близка к домашней. Правда, у меня всегда была Дели. Но они с Тигом были вместе с 14 лет, и она искренне верила в счастливое завершение всех историй. В её реальности не было маленького ребёнка и сволочной бывшей, и она не росла рядом с отцом, который забыл её и мать, от огорчения много лет не выходившую из дома. Столкнувшись с отсутствием того, кто мог бы помочь мне советом, я сделала то, что, как я думала, никогда не сделаю. Я включила ноутбук. Дорогая Ида, я встречалась с мужчиной почти 2 месяца. Я влюбилась в него до беспамятства. Несколько недель назад он узнал о том, что у его бывшей девушки ребёнок от него. Это некрасивая история. Она изменяла ему лгала о том, кто настоящий отец и не давала ему познакомиться с ребёнком несколько лет. Разумеется, его бывшая красивая и умна. У них общая страсть к бизнесу, в котором они оба работают. В очень многих моментах они более совместимы, чем мы. Хуже того, она ясно дала мне понять, что хочет его вернуть. Проблема в том, что он по-настоящему любит меня, и я не хочу причинить ему боль. Мне крайне необходимо непредвзятое мнение. Стоит ли мне благородно откланяться и дать ему возможность возродить отношения с его бывшей, чтобы они стали настоящей семьёй? Я люблю его настолько, что смогу принести такую жертву. Тереза Бруклин. Я дописала письмо и неожиданно это произвело эффект катарсиса. Я не ожидала, что Ида поделится со мной какими-то крупицами мудрости. В большинстве случаев ее советы были абсолютным дерьмом. Но сам процесс написания письма как будто помог мне разобраться с моими чувствами. И это еще помогло мне понять, что пока я не приму решение уйти из жизни Грэма, я больше не позволю, ни в Еве, ни Фолить мне мозги. По дороге к поместью Сучки я врубила музыку на полную катушку и подпевала во всю силу лёгких. В этот момент я поняла спортсменов, которые почти всегда перед соревнованиями сидят в наушниках. Им нужно оглушить себя, чтобы не позволить сомнениям и страхам взять верх. Проехав по длинной подъездной дорожке, я припарковала машину и уставилась на величественный особняк. В Хемптоне было красиво, но моя задница определённо принадлежала Бруклину. Когда я вышла из машины Грэма, парадная дверь распахнулась, и на крыльце появилась женщина. Она посмотрела на меня, и на её безупречном лице появилась дьявольская ухмылка. "А, Самира. Как мило с твоей стороны, что ты приехала". Я нацепила на лицо лучшую фальшивую улыбку, под стать её оскалу. "Эйнсли, счастлива тебя видеть". Заметно удивившись, она закурила, что удивило меня до усрачки. Когда это было? 7-8 недель назад. Я в шоке. Обычно Грэм выбрасывает мусор по вторникам. Ты же знаешь, как говорят, что мусор для одного для другого сокровище. Айвери глубоко затянулась, а потом выпустила дым в виде полудюжины совершенных колец. Я не видела подобного фокуса с тех пор, как в 90-х годах дядя Гвидо бросил курить свои Lucky Strike без фильтра. Знаешь, от курения бывает рак. Я наклонилась к ней и шепотом добавила: и морщины. После еще двух затяжек Айвер изатушила сигарету в огромном цветочном горшке. В конце концов ты ему наскупишь, и он придёт в себя. Хороший минет или какие еще там услуги ты ему оказываешь, которыми он сейчас довольствуется, тоже рано или поздно надоедают. Я спросила бы у твоего мужа. Правда ли это? Но я догадываюсь по той палке, которая так глубоко засунута в твою задницу, что бедняги давно ничего хорошего не перепадало. В доме было так тихо, что слышался только стук каблуков Айвери. Где все? Она налила себе чашку кофе. Разумеется, мне она кофе не предложила. Посмотрев на меня поверх чашки с мерзкой улыбкой, Айвери ответила: "Ты в счастливом семействе? Я имею в виду Грема и Хлою." Мамочка, папочка и их очаровательный отпуск на пляже открывают купальный сезон. Как мило. Когда Грэм и Женевьева купили этот дом, они трахались в океане как кролики. Если подумать, то их дочь могла быть зачита именно там. Да уж, ты сучка всем сучкам сучка. Я выдавила из себя очередное как мило, стараясь изо всех сил не показать, что она меня задела. Но на самом деле я не могла задушить ревность при мысли о Грэме и Женевьеве. Понятно, что между ними были сексуальные отношения. Мне просто не стоило представлять, как это выглядело. Я подошла к раздвижным стеклянным дверям, откуда открывался вид на двор и дальше на пляж внизу. Примерно в сотне ярдов от дома стояли Грэм и Женевьева. Они как раз раздевались, а Хлоя возбуждённо подпрыгивала на месте между ними. Мне было отчаянно больно от того, что я видела мужчину, которого любила на пляже, раздевающимся рядом с другой женщиной. Когда на них остались только купальные костюмы, я как будто в замедленной съемке увидела, как Хлоя взяла за руки обоих родителей, и они втроем побежали навстречу прибою. Современная история Барби и Кена. От этой картины у меня защемило в груди. Айвери подошла ко мне сзади и через мое плечо посмотрела на пляж. Какой счастливой семьей я не могли бы быть! Посмотри на улыбку на лице Грема. Грем действительно улыбался. Он смеялся и плескался в воде с Хлоей и Женевьевой. Он выглядел по-настоящему довольным. Айвери отпила кофе. Ты разрушительница семьи. Я открыла раздвижную дверь и вышла на террасу. Когда я повернулась, чтобы закрыть дверь, Эйвери победоносно улыбалась. Она даже не шевельнулась, когда я захлопнула дверь у неё перед носом. По дороге домой Грэм вёл машину и держал меня за руку. Как ты себя чувствуешь? Лучше. Спасибо, что поехала за мной. Я знаю, тебе это было нелегко. Я рада, что ты провёл время с дочкой. Она удивительная малышка. Грэм просиял. Так и есть, правда? Ты поговорил с Женевьевой о том, как вы скажете Хлои о том, что ты её отец? Женевьева считает, что пока не нужно ничего говорить, слишком рано. Она думает, что нам следует проводить время вместе, чтобы дочка уже чувствовала себя комфортно со мной, когда мы наконец скажем ей. Женевьева предложила, чтобы на этой неделе я снова пришёл к ним на ужин. Разумеется, как же иначе. Вероятно, это хорошая идея. Наш разговор ещё никогда не был настолько неестественным. Я не сомневалась, что мы оба чувствовали это, но ни один из нас не знал, как это исправить, хотя Грэм продолжал попытки. Что ты думаешь о Хэмптоне? Честно? Разумеется. Думаю, ландшафт красивый, океан, дома, все эти лодки в гавани, но это не то место, где бы мне самой захотелось провести лето. Люди кажутся такими гомогенными. Здорово подмечено. Это место для меня тоже не из числа любимых. На самом деле в несезон там все совершенно иначе. Я всегда предпочитал приезжать туда в октябре или ноябре. В Хэмптоне живет много фермеров и рыбаков. Город совсем другой, когда там только местные. Если это не твое любимое место, зачем ты купил там дом? Женеве его так захотела. И если мы говорим на чистоту, то в то время этот символ статуса дом в Хэмптоне казался мне важным. Теперь это не так. Грэм сжал мою руку. Мои приоритеты изменились. Если бы ты сейчас покупал летний дом, где бы он был? Ответ прозвучал немедленно. В Бруклине. Я фыркнула от смеха. Ты бы проводил лето в Бруклине? Я бы провёл лето в тебе. Город значения не имеет.